Они остановились напротив бейсбольного поля, и он видел, как на нем стали собираться люди. Сначала женщины, а потом шумные, юркие мальчишки. Мальчики были одеты в форму, белую, с красными полосами. Но, несмотря на это, они все выглядели по-разному. Разные волосы, разные глаза, разный цвет кожи. Некоторые были тощие, как он, некоторые толстые. Он никогда не видел столько сверстников одновременно — и не мог оторваться от этого зрелища а потом он заметил что хотя они были разные они все таки были одинаковые все улыбались смеялись радовались что оказались вместе в сухом жарком воздухе под ярким солнцем рядом с мамами которые выгружали банки с газировкой и бутылки с водой и соком из приносных пластиковых контейнеров ага разобрались сказал с переднего сиденья брат лука и он услышал как тот складывает карту. Но прежде чем повернуть ключ, Лука проследил направление его взгляда, и несколько секунд они оба сидели в тишине, пока наконец Лука не погладил его по голове. «Я люблю тебя, Джуд», — сказал он, и через мгновение он ответил так, как отвечал всегда. «Я тоже люблю тебя, брат Лука». И они поехали дальше. Он был такой же, как эти мальчики, но на самом деле не такой, он отличался от них. он никогда не станет одним из них, он никогда не будет бежать через поле, а мать никогда не крикнет ему вслед, что надо что-нибудь съесть перед игрой, а то он устанет, у него никогда не будет своей кровати в хижине, он никогда больше не будет чист. Мальчики играли на поле, а он с братом Лукой ехал к врачу, и это был врач, который, как он знал по опыту предыдущих визитов к другим врачам, окажется каким-то не таким». каким-то нехорошим человеком. Он был так же далек от этих мальчиков, как и от монастыря. Он ушел так далеко от себя, от человека, которым надеялся стать, что словно и не был больше мальчиком, словно стал кем-то совершенно иным. Такова теперь была его жизнь, и он ничего не мог с этим поделать. Возле здания, где был кабинет врача, Лука потянулся и приумнил его. «Сегодня отпразднуем, только ты и я», — сказал брат. И он кивнул, потому что ему больше ничего не оставалось. «Пошли», — сказал Лука, и он вылез из машины и зашагал за братом Лукой через парковку по направлению к коричневой двери, которая уже открывалась перед ними. Первое воспоминание — больничная палата. Он знал, что это палата, еще не открыв глаз, по запаху, по особенной знакомой тишине, не вполне тихой. Рядом с ним Вилем. Спит в кресле. Недоумение, почему Вильям здесь? Он же должен быть где-то далеко. Ну да, на Шри-Ланке. Но Вильм не там, а здесь, как странно, подумал он. Интересно, почему он здесь? Это было первое воспоминание. Второе воспоминание та же больничная палата. Он повернулся и увидел, что на краю его койки сидит Энди, небритый, изможденный, и улыбается ему странной, неубедительной улыбкой. Он почувствовал, как Энди сжимает его руку. Он не осознавал, что у него есть рука, пока Энди ее не пожал. И попытался ответить тем же, но не смог. Энди на кого-то посмотрел, и он услышал, как он спрашивает, «Нервы повреждены?» «Возможно», — сказал другой человек, который ему не был виден. «Но если повезло, то это скорее». И он закрыл глаза и снова уснул. Это было второе воспоминание. Третье, четвертое, пятое, шестое воспоминание — на самом деле вовсе и не были воспоминаниями. То были лица людей, их руки, их голоса. Они склонялись к его лицу, брали его за руку, обращались к нему, Гарольд и Джули, Ричард и Люсьен, как и седьмое и восьмое, Малкольм, Джейби. В девятом воспоминании снова возник Вильям. Он сидел рядом и просил прощения за то, что вынужден уехать. Ненадолго. Он потом сразу вернется. Он плакал. Было не вполне понятно почему, но это не казалось необычным. Все они плакали, плакали и просили у него прощения, что приводило его в замешательство, потому что никто из них ничего плохого не сделал, уж в этом-то он был уверен. Он попытался сказать Вильяму, чтобы тот не плакал, что он в порядке, но распухший язык лежал во рту огромной бесполезной плитой, и он не мог им пошевелить. Вильям держал его за руку, а у него не хватало сил поднять другую руку, накрыть ею руку Вильяма и успокоить его, и он вскоре оставил попытки. В своем десятом воспоминании он все еще был в больнице, но в другой палате, и по-прежнему чувствовал себя ужасно усталым, болели руки. В ладонях он сжимал по поролоновому шарику, и надо было сжимать их по пять секунд и отпускать на пять секунд, потом сжимать их на пять секунд, и отпускать еще на пять. Он не помнил, кто ему велел так делать, кто дал ему шарики, но выполнял указания, хотя от этого упражнения по рукам проходила жгучая резкая боль, и после трех-четырех циклов он выматывался так сильно, что приходилось остановиться. А потом однажды ночью он проснулся, выплывая из-под нагроможденных незапоминающихся снов, и понял, где он и почему. Потом он снова заснул, но на следующий день повернул голову и увидел человека, сидящего на кресле возле его койки. Он не знал, кто это, но он этого человека уже видел. Человек приходил, садился, смотрел на него, иногда обращался к нему, но у него еще ни разу не получалось сосредоточиться на том, что он говорит, и в конце концов приходилось закрывать глаза. «Я в сумасшедшем доме», — сказал он теперь этому человеку, — и голос его звучал непривычно, пронзительно и грубо. Человек улыбнулся. «Вы? В психиатрическом отделении больницы, да?» — сказал он. «Вы меня помните?» «Нет», — сказал он. «Но я вас узнаю». «Я доктор Соломон. Я психиатр. Работаю в этой больнице». Пауза. «Вы знаете, почему вы здесь?» Он закрыл глаза и кивнул. «Где Вильям?» — спросил он. «Где Гарольд?» Вильяму пришлось вернуться на Шри-Ланку. Там заканчиваются съемки. Он приедет, — послышалось шелестение страниц, — 9 октября. Стало быть, через десять дней. Гарольд приедет двенадцать. Он всегда приходит в это время, помните? Он помотал головой. Джуд, — сказал врач, — вы можете мне сказать, из-за чего вы тут оказались? — Из-за того, — начал он взглотнов, — из-за того, что я сделал в ванной. Снова протянулась пауза. — Верно, — тихо сказал врач. «Джуд, можете мне сказать, почему?» Но больше он ничего не слышал, потому что снова заснул. Когда он проснулся в следующий раз, тот человек ушел, а на его месте сидел Гарольд. «Гарольд», — произнес он своим странным новым голосом, и Гарольд, который сидел, поставив локти на колени и закрыв лицо ладонями, подпрыгнул и посмотрел на него так, будто он заорал. «Джуд», — сказал он и сел рядом с ним на кровать, — Он вынул шарик из его правой руки и вложил ему в ладонь свою руку. Он подумал, что Гарольд ужасно выглядит. «Прости, Гарольд», — сказал он, и Гарольд расплакался. «Не плачь», — сказал он ему, — «не плачь, пожалуйста». И Гарольд встал, зашел в туалет и шумно высморкался. В ту ночь, оставшись один, он тоже заплакал. Не из-за того, что сделал, а из-за того, что не добился цели и все-таки остался жив. С каждым днем его сознание прояснялось, с каждым днем он все дольше бодрствовал, по большей части он ничего не чувствовал, люди приходили его навестить и плакали, он смотрел на них и отмечал только непривычность их лиц и сходство всех плачущих, разбухшие носы, редко используемые мышцы растягивают рты в неестественные стороны, в неестественные очертания. Он не думал ни о чем, его сознание оставалось чистым листом бумаги, Постепенно ему становились известные подробности. Как менеджер студии Ричарда решил, что сантехник придет в тот же день в 9 вечера, а не в 9 на следующее утро. Даже в своем затуманенном состоянии он недоумевал, кому могло прийти в голову, что сантехник явится в 9 вечера. Как Ричард обнаружил его, вызвал скорую помощь и поехал с ним в больницу. Как Ричард позвонил Энди и Гарольду и Вильяму, как Вильям вылетел из Коломбо, чтобы быть рядом с ним. Он чувствовал неловкость из-за того, что Ричарду пришлось его найти. Эта деталь замысла всегда его смущала, хотя он помнил ход своих мыслей. Ричард спокойно переносит вид крови. Он когда-то создавал скульптуру из крови, так что в его случае травматическое переживание будет не таким сильным, как у любого другого из его друзей. Но он попросил прощения у Ричарда, а тот погладил его по руке и сказал, чтобы он не беспокоился, что все хорошо. Доктор Соломон приходил каждый день и пытался с ним беседовать, но ему было нечего сказать доктору Соломону. Чаще всего посетители с ним не разговаривали. Они приходили, садились, занимались своими делами или рассказывали что-то, явно не ожидая ответа, за что он был им признателен. Люсьен приходил часто, обычно с подарком, Один раз с большой открыткой, которую подписали все сотрудники конторы. «Это, конечно, ровно то, что тебе сейчас нужно», — сухо сказал он. «Ну уж как есть». Малкольм сделал ему модель воображаемого дома с окнами из веленивой бумаги и поставил на прикроватную тумбочку. Вильям звонил каждое утро и каждый вечер. Гарольд читал ему «Хоббита». Он раньше эту книгу не читал, а когда Гарольд не мог прийти... Приходила Джулия и продолжала с того места, на котором Гарольд остановился. Эти визиты ему нравились больше всего. Энди приходил каждый вечер, когда посетителей уже не пускали, и ужинал с ним, беспокоясь, что он мало ест. Энди приносил ему то, чем ужинал сам. Однажды принес контейнер говяжьего бульона с перловкой, но он был все еще слишком слаб, ничего не мог удержать в руках, и Энди пришлось терпеливо кормить его с ложки. Когда-то такое его бы смутило, но теперь ему попросту было все равно. Он открывал рот, принимая безвкусную еду, жевал и глотал. «Я хочу домой», — сказал он Энди как-то вечером, пока тот ел сэндвич с индейкой. Энди прожевал кусок и посмотрел на него. «Вот как?» «Да», — сказал он, — «другие слова не шли на ум. Хочу убраться отсюда». Он думал, что Энди ответит что-нибудь саркастическое, но тот... созредоточенно кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Хорошо. Я поговорю с Соломоном». Он нахмурился. «Съешь свой сэндвич». На следующий день доктор Соломон сказал. «Мне передали, вы хотите домой? У меня такое чувство, что я здесь уже очень долго». Соломон ответил. «Вы действительно здесь уже некоторое время. Но с учетом прошлой аутоагрессии и серьезности этой попытки, ваш доктор Энди...» и ваши родители сочли, что так будет лучше. Он задумался. То есть, если бы моя попытка была менее серьезной, я мог потравиться домой раньше? Такая политика казалась слишком логичной, чтобы быть эффективной. Врач улыбнулся, возможно. Но я-то... Не то чтобы категорически возражаю, Джуд, хотя нам придется принять какие-то защитные меры, если мы отпустим вас домой. Просто меня тревожит. что вы на отрез отказываетесь обсуждать свою попытку. Доктор-контрактор, простите, Энди, говорит, что вы всегда сопротивлялись психотерапии. Можете объяснить, почему? Он ничего не сказал. Врач тоже. Ваш отец сообщил мне, что в прошлом году вы вступили в травматические отношения, имевшие долгосрочные последствия. Нарушил молчание врач, и он похолодел, но заставил себя промолчать. и закрыл глаза, и в конце концов услышал, что доктор Соломон встает, чтобы уйти. «Я приду завтра, Джуд», — сказал он на прощание. В конце концов, когда стало понятно, что ни с кем из них он разговаривать не собирается, а навредить себе в этом состоянии не сможет, они его отпустили, поставив ряд условий. Его выписывали под ответственность Джулии Гарольда. Ему настоятельно рекомендовали принимать в меньших дозах прописанные в больнице лекарства. Ему весьма настоятельно рекомендовали дважды в неделю встречаться с психотерапевтом. Раз в неделю он должен был ходить к Энди. Его обязали взять длительный отпуск и уже договорились об этом. Он на все согласился и поставил свою подпись, с трудом удерживая ручку на выписных документах сразу под подписями Энди, доктора Соломона и Гарольда. Гарольд и Джулия отвезли его в Труру, где Вильям его уже ждал. Каждую ночь он спал сколько захочет, а днем они с Вильямом медленно спускались по холму к океану. Было начало октября, слишком холодно, чтобы лезть в воду, но они сидели на песке, смотрели на горизонт, и Вильям иногда говорил ему что-то, а иногда они просто молчали. Ему снилось, что море превратилось в плотный лед, волны застыли, и Вильям стоит на дальнем берегу и машет ему, а он медленно бредет к Вильяму по широкому простору замерзшего моря, навстречу ветру, от которого не имеют руки и лицо. Они ужинали рано, потому что он очень рано ложился спать. На ужин всегда было что-нибудь простое, удобоваримое, а если готовили мясо, то кто-то из них троих заранее нарезал его на кусочки, чтобы ему не пришлось управляться с ножом. Гарольд каждый вечер наливал ему стакан молока, как ребенку, и он выпивал молоко. Ему не разрешали выйти из-за стола, пока он не съест как минимум половину тарелки, и накладывать себе еду тоже не разрешали. Он слишком устал, чтобы возражать, и выполнял все требования как мог. Он все время мерз, и иногда просыпался посреди ночи, дрожа под несколькими одеялами, и лежал, глядя на Вильяма, который спал на диване в той же комнате, и на облака... которые плыли мимо месяца, светившего в щель между жалюзи, пока не засыпал снова. Иногда он думал о том, что сделал, и испытывал ту же досаду, что и в больнице, от поражения, от того, что остался жив. А иногда он думал об этом с ужасом. Теперь все будут относиться к нему по-другому. Теперь он на самом деле урод, еще хуже, чем раньше. Теперь ему придется с нуля убеждать людей в своей нормальности. Он подумал про свою работу, единственное место где его прошлое не имело значения но теперь его будет всегда сопровождать другой конкурирующий сюжет теперь он будет не просто самый молодой долевой партнер в истории фирмы так его иногда представляли теперь он будет тот партнер что попытался покончить с собой наверное думал он а не в ярости он размышлял о своих проектах о том кто сейчас мог бы ими заниматься наверное Им и не надо, чтобы он возвращался. Кто захочет снова с ним работать, кто захочет снова ему довериться. И ведь не только в Розен Притчард на него будут смотреть другими глазами. Нет, везде. Вся независимость, которую он копил годами, пытаясь всем доказать, что он ее заслуживает, пошла прахом. Теперь он даже еду себе порезать не может. Накануне Вильяму пришлось завязывать ему ботинки. «Будет легче, Джуди», — сказал он, — «будет легче». Доктор сказал, что на это просто уйдет какое-то время. По утрам Гарольду или Вильяму приходилось его брить, потому что его руки пока что не окрепли. Он смотрел на свое незнакомое лицо, пока они скребли бритвой его щеки и шею. Он научился бриться в Филадельфии, когда жил у Дугласов, но на первом курсе Вильям его переучил, а позже рассказал, что его встревожили робкие, резкие движения, как будто он стрик газон серпом. «В мат-анализе разбираешься, а в бритье нет», — сказал тогда Вильям и улыбнулся, стараясь его не смутить. Он говорил себе, «Ты всегда можешь повторить». И от одной этой мысли чувствовал прилив сил, хотя, как ни странно, повторять хотелось все меньше. Он был слишком вымотан. Это значило что найти что-то острое, найти возможность остаться в одиночестве, а он никогда не оставался в одиночестве. Конечно, он знал, что есть другие методы — но он упрямо цеплялся за опробованный, хотя он уже один раз не сработал. Но, как правило, он не чувствовал ничего. Гарольд и Джулия и Уильям спрашивали, что он хочет на завтрак, но выбор оказывался слишком сложным, количество вариантов подавляло. Блинчики, вафли, мюсли, яйца. Как приготовленный, всмятку, крутую, омлет, яичница, болтунья, глазунья, пашот, он мотал головой. и, в конце концов, они перестали задавать вопросы. Они перестали интересоваться его мнением, и он вздохнул спокойнее. После обеда, тоже абсурдно раннего, он дремал на диване в гостиной перед камином, засыпая под приглушенный звук их разговоров плеск воды, когда они мыли посуду. По вечерам Гарольд читал ему вслух. Иногда Вильям и Джулия тоже оставались послушать. Дней через десять они с Вильямом отправились домой на Грин-стрит. Он страшился возвращения, но, зайдя в ванну, обнаружил, что мрамор безупречно чист. Малкольм, — объяснил Вильям, предупреждая его вопрос, — закончил на прошлой неделе. Все новое. Вильям помог ему лечь в кровать и протянул большой конверт, на котором было написано его имя. Он открыл конверт, когда Вильям ушел. Внутри были письма, которые он всем написал, запечатанные, Запечатанный экземпляр завещания и записка от Ричарда. Я решил, что это следует отдать тебе. Обнимаю, Ричард. Он сунул все обратно в конверт трясущимися руками и на следующий день спрятал конверт в свой сейф. На утро он проснулся очень рано, прокрался мимо Вильяма, спящего на диване в дальнем конце спальни, и прошелся по квартире. В каждой комнате кто-то поставил букеты цветов, кленовые ветки, вазы с тыковками, кругом вкусно пахло яблоками и кедровой древесиной. Он прошел в кабинет, где кто-то аккуратно сложил его корреспонденцию на столе и где на стопке книг возвышался маленький деревянный дом работы Малкольма. Он увидел запечатанные конверты от Джей Би, от желтого Генри Янга, от Индии, от Али и понял, что они все что-то для него нарисовали. Он прошел мимо обеденного стола, провел пальцами по корешкам книг на полках, забрел на кухню, открыл холодильник и увидел, что он забит его любимыми продуктами. Ричард в последнее время вернулся к работе с керамикой, и в центре обеденного стола стоял большой аморфный объект с грубой, приятной на ощупь глазурью, расписанный белыми нитевидными полосками. Рядом с этим объектом стояла статуэтка святого Иуды Фаддея, который он владел на пару с Вильямом. Вильям взял ее с собой, переезжая на Перри-стрит, но теперь она к нему вернулась. Не шли своей чередой, и он их не удерживал. По утрам он плавал, потом завтракал с Вильямом. Приходила женщина-физиотерапевт, заставляла его сжимать резиновые шарики, куски веревки, зубочистки, карандаши. Иногда навелела подбирать несколько предметов одной рукой, держать их между пальцами. Это было сложно, руки тряслись больше обычного, и по пальцам пробегали колючие разряды. Но она говорила, что волноваться не следует, это мышцы восстанавливаются, работа нервов нормализуется. Он обедал, дремал. Пока он дремал, Ричард приходил за ним последить, а Вильям убегал по делам, шел в спортзал на нижнем этаже и, надеялся он, делал еще что-то интересное и приятное, не связанное с ним и с его проблемами. Во второй половине дня его навещали все те же люди и новые тоже. Они оставались примерно час, потом Вильям их выгонял. Малкон пришел в Джей Би, и они вчетвером вели неловкий, вежливый разговор о студенческих днях. Но он был рад видеть Джейби и думал, что было бы неплохо увидеть его опять, в более вменяемом состоянии, и извиниться перед ним, сказать, что прощает. Уходя, Джей Би тихо сказал ему, «Будет лучше, Джуди». «Поверь мне, я-то знаю», — и добавил, — «по крайней мере, ты никому не навредил в процессе». И он почувствовал укол вины, потому что знал, что это неправда. Энди приходил в конце дня и осматривал его, разматывал повязки и обрабатывал кожу вокруг швов. Он сам так и не видел еще эти швы, не мог себя заставить. И когда Энди их обрабатывал, отворачивался или закрывал глаза, после ухода Энди они ужинали». а после ужина, когда бутики и немногие сохранившиеся в окрестностях галереи закрывались на ночь и квартал пустел, они гуляли, описывая аккуратный квадрат вокруг Сохо, на восток до Лафаэт, на север до Хаустон, на запад до Шестой, на юг до Грант, на восток до Грин, а потом возвращались домой. Это была короткая прогулка, но она его выматывала, и как-то раз он упал по дороге в спальню, Ноги просто подкосились. Джулия и Гарольд приезжали на поезде по четвергам и уезжали только в воскресенье. Каждое утро Вильям спрашивал, «Поговоришь сегодня с доктором Ломаном?» И каждое утро он отвечал, «Пока нет, Вильям, скоро поговорю, честное слово». К концу октября он окреп, дрожь отступила, бодрствовать получалось дольше. Он мог лежать на спине и держать книгу, и книга не тряслась уже так сильно, что приходилось ложиться на живот и подпирать ее подушкой. Он мог сам намазать масло на хлеб и мог снова носить сорочки, потому что теперь у него получалось просовывать пуговицы в петли. — Ты что читаешь? — спросил он Вильяма, сидя рядом с ним на диване в гостиной. — Пьесу, в которой мне предложили сыграть, — ответил Вильям, откладывая страницы в сторону. Он уставился в точку за головой Вильяма. — Ты опять уезжаешь? — Это был чудовищно эгоистичный вопрос, но он не смог сдержаться. «Нет», — помолчав, сказал Вильям, — «я решил, что пока побуду в Нью-Йорке, если ты не против». Он улыбнулся диванным подушкам. «Я совсем не против», — сказал он, и, подняв глаза, увидел, что Вильям ему улыбается. «Приятно видеть, что ты снова улыбаешься», — только, — и сказал Вильям, и снова углубился в тени. В ноябре он сообразил, что в конце августа не поздравил Вильяма сорока трехлетием и сказал ему об этом. «Ну, строго говоря, ты не виноват, потому что меня не было в городе», — сказал Вильям. «Но я с радостью даю тебе возможность исправить это упущение». Он задумался. «Ты готов вылезти во внешний мир? Хочешь пойти поужинать?» «Ранний ужин?» «Конечно», — сказал он. И на следующей неделе они пошли в небольшой японский ресторан «Вест-Виллиджи», где подавали осидзуси. Они ходили туда уже много лет подряд. Он сам заказал еду, нервничая, беспокоясь, что выбирает что-то не то. Но Вильям терпеливо ждал, не мешая ему размышлять, а потом кивнул правильный выбор. За едой они говорили о друзьях, о пьесе, в которой Вильям решил-таки сыграть, о романе, который он читал, о чем угодно, только не о нем. «Я думаю, нам надо поехать в Марокко», — сказал он по дороге домой, и Вильям поглядел на него. «Буду думать», — сказал Вильям, и мягко потянул его за руку, чтобы возникший на их пути велосипедист в него не врезался. «Я хочу тебе что-нибудь подарить на день рождения», — сказал он несколько кварталов спустя. Он хотел подарить Вильяму что-нибудь, чтобы выразить свою благодарность, попытаться сказать то, чего он сказать не мог, подарок, который мог бы передать долгие годы признательности и любви. После разговора про пьес он вспомнил, что Вильям еще в прошлом году согласился сыграть в фильме, который должны были в начале января снимать в России. Но когда он напомнил ему об этом, Вильям пожал плечами. «А, это, — сказал он, — не сложилось, ничего страшного. Я и не хотел в нем сниматься, но это выглядело подозрительно. И когда он поискал сведения о проекте в сети, оказалось, что Вильям отказался от съемок по личным причинам, и вместо него пригласили другого актера. Он смотрел на монитор, и статья расплывалась у него перед глазами. Но когда он обратился к Вильяму, тот опять пожал плечами. «Так говорят, когда видят, что не сработаются с режиссером, но все хотят сохранить лицо», — сказал Вильям. Но он понимал, что Вильям говорит неправду. «Да не надо мне ничего дарить», — сказал Вильям. Он ожидал такого ответа. И он сказал, как всегда говорил, «Я знаю, но все равно хочу что-нибудь подарить». а потом добавил тоже, как всегда, «друг получше, сам бы догадался, что дарить, и не приставал бы с расспросами». «Друг получше, конечно», — согласился Вильям, как соглашался всегда он сам, и он улыбнулся, потому что этот разговор был похож на их нормальные разговоры. Шли дни, Вильям вернулся на свою половину квартиры, Люсьен несколько раз звонил с вопросами, каждый раз извиняясь, но он радовался этим звонкам. Радовался, что Люсьен теперь начинает разговор с жалоб на клиента или на коллегу, а не спрашивает о его самочувствии. Кроме Тремейна, Люсьена и еще пара человек, никто в фирме не знал истинную причину его отсутствия. И им, как и клиентам, сообщили, что он восстанавливается после неотложной операции на позвоночнике. Он знал, что стоит ему вернуться в Розенпричард, Люсьен немедленно загрузит его в прежнем объеме, без всяких разговоров про постепенное вхождение, без размышлений о том, справится ли он со стрессом, и он был признателен за такой подход. Он перестал принимать лекарства, поняв, что они держат его в состоянии полусна, и, очистив от них организм, поразился, каким ясным стало все вокруг. Он даже видел по-другому, словно оконное стекло отмыли от жира и грязи, и он, наконец, смог разглядеть изумрудно-зеленую лужайку, и сад с желтыми плодами. Но понял он и другое. Лекарства служили защитой, и, когда их не стало, вернулись гиены, не такие многочисленные и менее проворные, но они по-прежнему ходили кругами, по-прежнему преследовали его. Не так упорно, но не отвязно, как нежеланные, но неотступные спутники. Другие воспоминания захлестнули его, наряду со знакомыми и старыми, новые, и он еще отчетливее понял, как сильно он всем мешал, как многого требовал от окружающих, как легко брал в долг без всякой надежды когда-либо отплатить. А еще был голос, который вдруг неожиданно шептал «Можешь повторить, можешь повторить». И он пытался не замечать его, потому что в какой-то момент, так же необъяснимо и неопределенно, как решил покончить с собой, он решил, что будет выздоравливать, и не хотел напоминания о своей попытке, о том, что жить, при всей унизительности и абсурдности этого занятия, не единственный доступный выбор.